Глава пятая. Личный коуч как навигатор. Четыре причины, почему с ним быстрее. Лайф, бизнес, карьерные коучи, тренеры, менторы, тьютеры, бадди, трекеры. У каждого приведенного слова есть тонкости смысла. Но если проще и по-русски, это все наставники. Предлагаю разобраться, что представляет собой наставничество в психологии. Лайф-коучи работают с личными темами. Достижение конкретных целей, поиск смыслов, адаптация, разбор мешающих действовать установок, изменение привычного образа жизни, отношения с людьми. Многие наставники приобретают более узкую специализацию. Родительство, семейные вопросы, личная эффективность, гендер, супружеские отношения. Лайф-коучинг в последнее время стал очень популярен. По данным опроса ICF, почти 43% людей уже хотя бы однажды обращались к коучам, а 22% из оставшихся намерены сделать это в ближайшее время. Искать помощи специалиста многих заставляет все возрастающий стресс на работе, спрос на услуги наставников среди миллениалов-горожан заметно вырос. С точки зрения психологии, Life Coach предоставляет инструменты для самоанализа и помогает приспособиться к переменам тренер, проводник, ментор, что в данном случае одно и то же, рассеивает туман неопределенности и освещает путь к самопознанию и личностному росту. Наставник представляет собой профессионального эмпатичного слушателя, который улавливает тончайшие нюансы душевных переживаний. Лайф-коуч не может заменить психотерапевта, работающего с глубинными травмами, поскольку фокусируется на настоящем и будущем помогает клиенту определить цели и разработать стратегию их достижения. 10 ключевых преимуществ лайф-коучинга. Первое. Целенаправленность. Наставник вместе с клиентом исследует его глубинные ценности и стремления, выявляет подлинные желания. Вопросы, ориентированные на будущее и анализ текущей ситуации, позволяют отсеять навязанные цели и сконцентрироваться на действительно важном. Коуч использует техники визуализации и моделирования, дробления большой цели. Клиент в результате лучше представляет себе реалистичность, измеримость, специфику цели, возможность и сроки ее достижения. Второе. Мотивация. Коуч отмечает даже незначительные успехи клиента, выделяет его сильные стороны, Представляет неудачи как опыт и помогает преодолеть страх перед ними. Обучает техникам управления эмоциями и стрессом. Это необходимо для поддержания мотивации на долгосрочной основе. Клиент в результате обретает уверенность и более активно движется к намеченному успеху. Группа российских ученых в 2020 году внедрила методику коучинга в учебный процесс в РУДН и в РАНГ ИГС, а в 2017-2022 годах провела на базе этих вузов эксперимент. Исследователи мониторили социальное поведение и активность студентов бакалавриата и магистратуры, посещаемость и вовлеченность в классную деятельность. Полученные данные позволили сделать вывод. Коучинговые методы повысили посещаемость и активность студентов, особенно среди бакалавров. Рост их активности составил более 20%. Третье. Стратегии. Коуч сосредоточивается на будущем и самореализации. Он подталкивает клиента к самоанализу, помогает увидеть травму как часть личной истории, повлиявшую на текущие убеждения и поведение. Далее коуч совместно с клиентом продумывает способы достижения успеха. Четвертое. Ответственность. Лайф-коуч помогает клиенту осознать, что именно он является архитектором своей судьбы, обучает методам самоанализа и техникам принятия решений. Это возможно только при внимательном слушании и постановке поддерживающих вопросов. Они должны выявить внутренние убеждения и паттерны поведения, препятствующие достижению успеха. Пятое. Преодоление препятствий. Для успешной работы необходимо выявить и снять внутренние блоки, страхи и ограничивающие убеждения. Техника когнитивной терапии помогает переформулировать негативные мысли в позитивные утверждения. На протяжении всей работы наставник отслеживает сдерживающие факторы и вовремя напоминает клиенту о страхе, как о главном препятствии на пути к успеху. Шестое. Улучшение самосознания. Наставник выслушивает запрос и проводит анализ. Помогает клиенту вспомнить ситуации, когда он ощущал себя уверенным и успешным. Рассматривает навыки, таланты и качества, способствовавшие успеху. Далее обсуждаются слабые стороны. Коуч вместе с клиентом исследует области, где он сталкивался с трудностями и устанавливает их причины. Слабые стороны представляются не как препятствия, а как возможности для роста и развития. Исследования австралийского ученого Энтони Гранта показали: когнитивно-поведенческий коучинг улучшает общее психическое здоровье, качество жизни и достижение целей, а программы наставничества способствуют снижению прокрастинации и повышению психологической устойчивости на рабочем месте. 7. Навыки коммуникации. Лайф-коучинг ориентирован не только на освоение техник, но и на изменение мышления. Наставник помогает клиенту повысить уверенность в себе, развить эмпатию и осознанность, что составляет основу любой успешной коммуникации. Наставник помогает клиенту формировать четкую и структурированную речь, преодолевать страх сцены, уверенно выражать свое мнение и эффективно разрешать конфликты. Коуч использует стратегии улучшения коммуникативных навыков клиента, предлагает упражнения на активное слушание, техники невербальной коммуникации, методы эффективного убеждения и ведения переговоров. Восьмое. Баланс. Главная задача лайф-коуча – раскрыть внутренний потенциал клиента, научить его самостоятельно находить ответы и выстраивать гармоничную, наполненную смыслом жизнь. Девятое. Развитие лидерства. Сессии с наставником позволяют клиенту раскрыть лидерский потенциал. Вначале коуч-лидер, под его руководством клиент проводит глубокий самоанализ, определяет свои сильные стороны и зоны роста, которые определяют индивидуальный стиль лидерства. Затем коуч переходит на позицию поддерживающего партнера, а клиент с его помощью корректирует стратегию и продвижение к намеченным целям. 10 Самореализация коуч-сессии помогает реализоваться человеку, который обратился к наставнику. Все-таки психолог или коуч? Меня часто спрашивают, кому лучше обращаться к психологу или коучу? Отвечаю, зависит от потребностей и ожиданий. Оба специалиста содействуют достижению целей, однако используют различные подходы и фокус. У психолога, есть медицинское или психологическое образование. Он диагностирует и лечит эмоциональные и психические расстройства. Чтобы понять причины текущих проблем, психологи работают с прошлым клиента и используют научно обоснованные методы терапии. Лайф-коуч ориентирован на будущее, а применяемые им техники мотивации и вдохновения не требуют специального психологического образования. Коуч не лечит, помогает ставить цели, разрабатывать стратегии и преодолевать препятствия в личной и профессиональной жизни. Поэтому за помощью в преодолении травм или психических проблем к психологу, за поддержкой в достижении конкретных целей к лайф-коучу. Как выбрать коуча? К лайф-коучам в нашей стране нет особых законодательных требований, но тем сложнее найти достойного специалиста. Сарафанное радио – универсальный способ. Опросите друзей и знакомых, возможно, у кого-то был подходящий опыт. Каталоги на психологических сайтах содержат самую важную информацию о наставниках. Имя, специализация, образование в коучинге, контакты. Убедитесь, что у коуча есть соответствующее образование и сертификация. Ее предлагает ICF. Предварительно поговорите с коучем. Убедитесь, что вам будет комфортно работать вместе. Ознакомьтесь с отзывами, но не принимайте все написанное за чистую монету. Воспользуйтесь социальными сетями и медиаплатформами. Историями о своей терапии нередко делятся блогеры и создатели контента. Как распознать недобросовестного лайф-коуча? Гарантии и чрезмерные обещания. Профессиональный коуч не ручается за успех. Жизнь слишком сложна, многогранна и непредсказуема. Обязанность коуча – сфокусироваться на саморазвитии клиента и им целей, а вот клятва, что их непременно удастся добиться, должна как минимум насторожить. Отсутствие определенной методики или подхода. Профессиональный коуч обычно использует известную методику когнитивно-поведенческая терапия, нейролингвистическое программирование и так далее, или имеет собственный структурированный подход. Отсутствие четкого описания будущей работы – Обещание помочь во всем звучит подозрительно. Негативные или осуждающие высказывания. Задача коуча поддерживать и мотивировать, а не критиковать или осуждать. Суждения, обесценивающие чувства или опыт клиента, негатив его адрес, указывают на непрофессионализм наставника. Навязывание платных услуг. Назойливая реклама дополнительных услуг, курсов, продуктов, не связанных непосредственно с коучинговой сессией, разумеется, тоже не бесплатный, свидетельствует о том, что свой заработок интересует коуча гораздо больше, чем развитие клиента. Уклонение от разговора о своей квалификации и опыте. Профессиональный коуч открыто говорит о своем образовании, опыте работы и методах и легко доказывает свою компетентность. Завышенная цена. Заявленные коучем расценки должны быть в рынке, соответствовать квалификации и предлагаемым услугам и иметь ясное обоснование. Отсутствие конфиденциальности. Коуч обязан хранить в секрете любые данные о клиенте. Если вы сомневаетесь, что информация надежно защищена, немедленно прекратите сотрудничество. Вместо коучинга личные советы. Дело наставника помочь клиенту самому найти ответы. Предоставление только готовых решений и желание все время давать советы свидетельствует о недостаточной квалификации коуча. Использование ненаучных или псевдонаучных методов. Коучинг должен базироваться на научно обоснованных методах. Если наставник практикует неподтвержденные теории или магические ритуалы, распрощайтесь с ним. В пользу отказа от сотрудничества следует трактовать любое свое сомнение. Время и деньги клиента должны инвестироваться только в качественную помощь. Распространенные мифы о лайф-коучинге и наставниках. Лайф-коуч обладает некой волшебной палочкой, которая все исправит. На самом деле, лайф-коучинг требует активного участия клиента, Наставник не решает проблем клиента, а помогает ему самому найти решение. Лайф-коучинг только для неудачников или тех, у кого слишком много проблем. На самом деле, лайф-коучинг подходит всем, кто хочет достичь большего, реализовать свой потенциал, улучшить жизнь. Многие успешные люди используют коучинг, чтобы повысить свою эффективность. Коучинг – инструмент для саморазвития и роста, а не показатель невезучести. Все лайф-коучи одинаковы. На самом деле, в лайф-коучинге существует множество различных подходов и методик. В идеале специализации и стиль работы коуча должны соответствовать потребностям и предпочтениям клиента. Лайф-коучинг – это дорого и недоступно. На самом деле, стоимость услуг наставника зависит от его опыта и квалификации, а также от продолжительности и интенсивности программы. Существуют дорогие VIP-программы и более бюджетные варианты. Лайф-коуч научит, что делать. На самом деле, профессиональный наставник не указывает, как поступить. Его задача – задать клиенту наводящие вопросы, помочь определить ценности, цели и пути их достижения. Коуч – не воспитатель, а партнер.